В зале Астории Ника наконец-то поняла, что это не сон, когда они с Вити прошли через ворота счастья, подликующие крики гостей и бодрый голос тамады, заучено выпаливающего текст. Их осыпали пшеном и рожью. Две маленькие девочки, все в рюшах, бантах и кружевах, потрясаясь золотистыми кудрями, пробежали по залу от стола новобрачных, разбросав лепестки роз. «Ну, вот и все!» — подумала Вероника. — Я замужем. Ощущение все как прежде, но все же что-то изменилось. Праздник быстро набирал обороты. Тамада, приятный мужчина средних лет с румяным улыбчивым лицом, умело вел программу и быстро втянул веселье всех. Хлопали пробки, звенели бокалы, неумолимо сновали официанты с подносами уставленными лакомствами, безустали играл оркестр. Начались традиционные конкурсы и викторины, которых Тамада знал великое множество. — Витя! — шепнула Ника, увидев бравого, пышноусого мужчину в раззолоченном мундире погранвойск, лихо балагурившего у входа с Наумом и увивающегося за Викой, Лили и Харокой. Ты пригласил свадебного генерала? Не чересчур ли? — В самый раз! — тихо ответил Виктор. — А еще я оплатил номера в Астории для всех гостей. Завтра следует продолжение банкета, чтобы никто не опаздывал. А сегодня будет прогулка по рекам и каналам северной столицы. Тебе бы на Анечковом мосту с микрофоном стоять. Подделай его Ника. Добавь еще про теплые салоны пледы. Жонка моя, не рано ли коготки показываешь? Морской встал, приветствуя генерала. Следом подлетел официант и принес еще один прибор. — Чего это нам намешали? Эй, тамада! Хмельным голосом заорал кто-то из краснопехотцев, уже успевший подкрепиться в ЗАГСе коньяком. — Это что за вино? Горько! — Горько! Горько! Горько! Подхватили из-за других столов. Ну — Ну-ну, покомандуйте, пока я разрешаю! В глазах Морского, когда он потянулся, чтобы поцеловать Веронику, блеснула смешинка. — Я не панира! — шепнула Харука на уму. Почему они куричари пура гору вино? Это тот же зудешний обычай. Да, кивнул Гершвин, традиция. Молодоженов просят подсластить горькое вино сладким поцелуем. И, ну чуть улыбнулась японка. Я рано не бывара на ваших сувадюбах, и не занара про этот обычай. Надо будет раз указать в Токио друзьям. Ее голос с картавинкой показался Науму таким милым, что адвокат не удержался и поцеловал ее. «Три, четыре, пять!» — вопили гости, считая поцелуи Ники и Морского. «Мы же не удивленно посмотрела на адвоката Харука. «Просто ты очень красивая!» — Наум залюбовался нежным румянцем на ее тонком личике. «Аригато!» — улыбнулась Японка. «Выйдя с гостями покурить на улицу, варварство все-таки. Могли бы тоже поставить герметичные павильоны для курения, как у нас». Харука достала телефон и прочла сообщение Мияко. Задание выполнено, а Яма приезжает вечером. «Ок, встретишь его», — ответила девушка и щелкнула золотой зажигалкой.